— Нет, — резко сказал мальчик, — когда речь идет о моем друге, я не доверяю никому. Первый ментор отпустил Оу, чей странный мех стоял дыбом. Он выпрямился, став еще выше, чем Йона. Атмосфера на приеме неожиданно накалилась. — Норби мой сын, — веско произнес первый ментор, — он может доверять только мне. Его дом на Джемии, и он нужен мне для работы с кораблем других. — Но Первый начал было Джефф и остановился, когда глазные впадины ментора вспыхнули красным. Норби останется здесь. Великая драконица выдохнула клуб дыма, от которого все закашлялись, кроме двух роботов. Потом она повернулась, тяжело привалилась к плечу Фарга и принялась осторожно расчесывать его волосы своими когтями. «Какие вы все глупые!» — сказала она. «А вот у меня есть план!» «Да, мэм, с надеждой спросил Джефф». «Разве вы забыли, что никто из землян не сможет попасть домой, пока Норби не приспособит их корабль для полета в гиперпространстве? Вы не можете вернуться на свою планету, если оставите робота здесь, поэтому он должен отправиться с вами. В таком случае мы, джемианцы, обязаны принять меры предосторожности, чтобы быть уверенными в скорейшем и безопасном возвращении Норби». «Что вы предлагаете, мадам?» – поинтересовался Йона глубоким ракочущим басом. Великая драконица обняла старшего Уэлса коксистыми лапами и оторвала его от земли, поднявшись на своем антиграве. «Фарга останется моим заложником до возвращения Норби». Прежде чем кто-то успел что-либо возразить, Великая драконица быстро полетела над вершинами деревьев к своему дворцу и исчезла вместе со своей ношей. «Норби!» — крикнул Джефф. «Возьми меня во дворец! Нужно вернуть брата!» «Нет!» — воскрежетал первый ментор, удерживая робота. «Великая драконица совершенно права!» Если Норби придется уйти, то Фарго останется здесь до его возвращения. Ола вела себя странно. Ее клыки то удлинялись, то укорачивались по мере того, как она меняла свою форму от тигрины к собачьей, наоборот. Наконец она залаяла, заскулила и поднялась на своем антиграве. Ола лизнула выпуклую голову большого робота, но когда он потянулся к ней, ускользнула из его рук и полетела к дворцу. Первый ментор сложил все четыре руки на груди. — Вот как! — недовольно произнес он. — Преданность раздвоилась. — Отец, мы с Олой путаемся в своих чувствах, — извиняющимся тоном сказал Норби. — Она была сделана на основе живших на земле животных, но сделал ее ты, джемианский робот, а я частично джемианец, частично землянин. Моя преданность тоже разделена между двумя мирами. — Хорошо, — изрек адмирал. — Тогда прислушайся к моей земной части и сотрудничай с нашими учеными. — Нет. — загремел первый ментор, Прислушайся к своей джемианской части и после отлета этих землян возвращайся помогать мне. Норби закрыл все четыре глаза и спрятался в бочонок. Джеффус захотелось ему крикнуть. — Пожалуйста, останься со мной. Но он не мог. Многие уже хотели заполучить маленького робота для своих целей. — Ты не хочешь его ни для каких целей. Просто ты любишь его. Мысль принадлежала Зи, мягко прикоснувшейся к руке Джеффа. Мальчик улыбнулся и кивнул ей. Он заметил, что глазные впадины большого робота по-прежнему светятся красным, а подбородок адмирала Йона упрямо выпечен вперед. «Зи, еще недавно мы были так дружелюбны друг с другом. Дружелюбие все еще здесь, как и мои чувства к тебе. Но первый ментор и адмирал Йона, похоже, преисполнены ненависти друг к другу. Только посмотри на них. Тогда сделай что-нибудь, молодой землянин, найди решение». «Это просто сказать Зину. Я ничего не могу придумать». Джефф чувствовал себя очень маленьким и несчастным. «Адмирал Йона хочет получить гипердвигатель Норби и его мини-антиграф», — подумал он. «Первый хочет получить своего сына и восстановить других менторов. Фарга жаждет получить свободу для своих приключений. А Норби?» «А Норби хочет быть с роботом, которого считает своим отцом, и это хуже всего, по крайней мере, для Джеффа». «Ментор», — сказал он. Как получилось, что только Норби может помочь тебе? Он то и дело путается, а когда ты узнал его, то он назвал изыскателем. Его изобрели, чтобы найти потерпевший крушение корабль, и он это сделал, его работа закончена. Почему ты не можешь изучить механизм гипердвигателя? И я не могу этого сделать. Но ведь именно ты дал Норби его гипердвигатель. Как это произошло? Казалось, первый ментор пытался вспомнить что-то давно забытое. Я вмонтировал в Норбе устройство для подзарядки из гиперпространства, это я помню. Однако мне кажется, что один из наших менторов незадолго до своего полного отключения установил тот самый механизм, который позволяет маленькому роботу путешествовать в гиперпространстве.